Глава 7. Пытки, зверства и наказания. 3 ноября 1724 года на борту галеры под названием «Джордж», направляющейся из Санта-Круса на Канарских островах в Гибралтарский залив, произошел кровавый мятеж. В 10 часов ночи семь членов команды подняли жестокое восстание. Они напали на судового врача, старшего помощника и писаря, когда те спали, и хладнокровно расправились с бедолагами, перерезав каждому горло. Пожилой капитан Оливер Ферно, обладавший репутацией злобного и сварливого человека, находился на палубе. Двое бунтовщиков схватили его и попытались выбросить за борт, но он оказал сопротивление и вырвался. Однако ему пришлось бороться с еще одним мятежником, у которого был нож, красный от крови людей, убитых во время бойни внизу. Мятежник ударил капитана по шее. Его снова схватили, и, несмотря на отчаянное сопротивление, прижав дуло пистолета вплотную, прострелили старику живот. Пока он лежал там, умирая, три другие жертвы выползли на палубу, истекая кровью. Дэниел МакКоули, писарь, попросил мятежников позволить ему прочитать молитвы перед смертью. «Иди к черту!» — ответили ему. «Сейчас не до молитв». Его, как и других раненых, застрелили. Четыре тела. Выбросили за борт. Главарем мятежников был Джон Гоу, также известный как Джон Смит, шотландец по происхождению. Он был опытным моряком и служил как на военно-морских кораблях, так и на торговых судах. Джон присоединился к команде Галеры Джордж в Роттердаме несколькими месяцами ранее, где его назначили вторым помощником и канониром. Он выбрал 20 пушечное торговое судно с намерением спровоцировать мятеж и принять командование им. После убийства капитана Ферно и его офицеров, Гоу вместе с сообщниками заставил остальных членов команды стать пиратами. Новоиспеченные грабители переименовали корабль в «Ревенч» и отправились на нем в плавание за сокровищами. Они захватили несколько торговых судов у берегов Испании и Португалии, а затем созвали совет, чтобы решить, отправиться им в Вест-Индию, Гвинею или Шотландию. Гоу родился неподалеку от Терсо, на северо-восточном побережье Шотландии. Но вместе с отцом переехал в Стромнес, что располагался на самом большом из Аркнейских островов. Он знал, что в большой естественной гавани с Капа-Флоу на Аркнейских островах можно укрыться от зимних штормов и безопасно остановиться для келевания на пустынных берегах. Поэтому убедил команду, что надо направиться в Шотландию и придумал притвориться честными моряками торгового судна, которых шторм загнал на север. Они прибыли на Аркнейские острова в конце января 1725 года и бросили якорь с подветренной стороны небольшого острова неподалеку от Кэрстена. Гоу сошел на берег, чтобы навести девушку, за которой ухаживал до того, как отправился в море. Разумеется, она была сражена тем, что он стал капитаном корабля и согласилась выйти за него замуж. Но затем все пошло не по плану. Молодой член команды Гоу незаметно сбежал от главарей пиратов, взял лошадь, и отправился в Керкуол, столичный город Оркни. Там он сообщил властям, что поблизости находится пиратский корабль. Чуть позже 12 других членов команды дезертировали, пересев в Баркас, на котором добрались до материковой части Шотландии, где тоже предупредили власти. Несмотря на то, что Гоу знал о тревоге, которую уже подняли, он отправил своих людей ограбить дом местного шерифа, затем снялся с якоря и отплыл на небольшой остров Кава. Здесь пираты похитили трех женщин. Согласно свидетельствам этих женщин, их держали какое-то время на борту, относясь к ним настолько бесчеловечно, что когда они вернулись на берег, у них не было сил ни идти, ни даже стоять. А по слухам, одна из них умерла прямо на берегу, где пираты оставили женщин. После этого Гоу отправился на другой остров, где собирался ограбить дом мистера Фиа, зажиточного землевладельца, которого он знал еще в детстве. Однако его корабль столкнулся с трудностями из-за быстрого течения, которое пересекало залив Каф-Саунд, и пиратам пришлось обратиться к ФИА за помощью. А после 14 февраля поднялся сильный ветер, и корабль отнесло к острову Каф. Гоу попытался договориться с ФИА, но пирата перехитрили, и вместе с остальными своими подельниками он был арестован. Адмиралтейство распорядилось отправить в Шотландию военный корабль, чтобы забрать пиратов и доставить их в Лондон на судебный процесс. Выбор пал на корабль «Грейхаунд» под командованием капитана Солгарда, который за три года до этого поймал пиратов Лоу у Лонг-Айленда. Солгард говорил, что в этой поездке на север было холодно и хлопотно. Но уже 25 марта он стоял в Темзе с 30 арестованными на борту и пиратским кораблем, принайтованным рядом. Арестованных отправили в тюрьму маршалси, чтобы там они ожидали начала суда. Гоу отказался сотрудничать со следствием, поэтому ему связали вместе большие пальцы рук и сдавили их бичевкой. Несмотря на то, что Палач и другой служащий натягивали веревку до такой степени, что в конце концов она порвалась, Гоу все равно отказывался содействовать суду. Его доставили в Нью-Гейтскую тюрьму, ожидать пыток и смерти. Гоу был в ужасе, когда осознал, что будет медленно и мучительно умирать, пока на его распростертое тело будут класть тяжелые гири. Поэтому он заявил суду о своей невиновности. Суд Волд Бейли ввел адмиралтейский судья Генри Пенрайс. Гоу обвинили в убийстве и пиратстве. Его вместе с еще девятью членами команды признали виновным и приговорили к смертной казни. После казни было приказано вывесить тела Гоу и его лейтенанта Уильямса в цепях одного напротив Гринвича, другого напротив Дептфорда. Кроме факта, что Джон Гоу решил отправиться не на Карибские острова или Африканское побережье, а в Шотландию, он представлял собой типичного пирата золотой эпохи. Он был довольно молодым бывшим моряком, а его пиратская карьера — короткая и полная насилия, как с его стороны, так и со стороны властей. Эта история получила довольно подробное освещение в английских газетах того времени и привлекла внимание двух великих британских писателей. В 1725 году Даниэль Дефо написал памфлет, опубликованный Джоном Эплби под названием Отчет о проступках и судебном деле покойного Джона Гоу, также известного как Смит капитана пиратов, казненных за убийство и пиратство, совершенного на борту Галеры Джордж. В памфлете содержится яркое описание суда над Гоу, которое соответствует фактам, изложенным в газетах и судебных документах и дополнено сведениями о Гоу и его сообщниках, которые Дефо собрал самостоятельно. Веком позже на фактах из жизни Гоу Вальтер Скотт основал свой исторический роман «Пират». «Пират» Вальтера Скотта впервые был опубликован в 1821 году. В 1820-х, когда его адаптировали для сцены, пьеса обрела успех у театральной публики. В 1814 году Скотт посетил некоторые связанные с событиями места на Аркнейских островах вместе с Робертом Стивенсоном, инженером маяков и дедом Роберта Льюиса Стивенсона. Скотт путешествовал как гость комиссии по маякам и смог найти применение своим наблюдениям в книге, в которой подробно описаны необузданные и загадочные аркнейские пейзажи и морские виды. Гоу в книге отражен в образе капитана Кливленда, значительно более симпатичного персонажа, чем, по всей видимости, был сам Гоу. Роман полон местных легенд о русалках и монстрах и необычайно плодовит на эксцентричных персонажей. Скотт ухватился за сведения о том, что Гоу ухаживал за местной девушкой, чтобы создать сложный сюжет, в центре которого были две прекрасные дочери Магнуса Тройла, богатого жителя Шотландских островов благородного происхождения в пирата Кливленда влюбляется возвышенная и мечтательная мина, а ее веселая и более приземленная сестра связывает судьбу с Мордонтом, доблестным героем истории. Скотт создал приключенческий роман, полный драматических и сентиментальных моментов, который, без сомнения, полюбился тысячам его преданных читателей. Но, как и многие писатели, до и после автор преуменьшил зверские поступки пиратов. Капитан Кливленд — это трагическая фигура, который, подобно Корсару Байрона, нравится женщинам и уважаем командой, что не имеет ничего общего с жестокими людьми, нападавшими на моряков и пассажиров торговых судов в погоне за добычей. Настоящий образ пиратов часто был ближе к современному фильму ужасов, чем к книгам и пьесам того времени. Показания двух моряков, которые подверглись нападению пиратов под предводительством Чарльза Вейна, дают яркое представление о том, как карибские пираты пытали своих жертв. В мае 1718 года Натаниэль Кэтлинг сошел с корабля на Бермудских островах и отправился к губернатору Беннету. Он сообщил губернатору, что был одним из членов команды бермудского шлюпа «Даймонд». По словам Натаниэля, 14 апреля они отплывали от Рамки на Багамских островах, когда им преградил путь пиратский корабль «Рейнджер» под командованием капитана Вейна пираты избили капитана и всю команду «Даймонда», после чего забрали с корабля чернокожих рабов и 300 пиастров. Пираты выцепили из толпы Натаниэля Кэтлинга и попытались повесить. Решив, что мужчина скончался, разбойники опустили его на палубу, и лишь тогда они поняли, что Кэтлинг до сих пор жив. Не желая останавливаться, один из пиратов стал наносить сабли несчастному удары по шее, лишь чудо спасло Натаниэля. Другой разбойник убедил своего через пылкого товарища, что это слишком уж жестоко. Напоследок пираты подожгли атакованное судно. Через пять дней после заявления Кэтлинга Эдвард Норт, капитан бермудского шлюпа Уильям Энд Марта, пришел к губернатору Беннету с похожей историей. Согласно его рассказу, через три часа после нападения на Даймонд Вейн возле рамки напал на корабль Кэтлинга. Пираты взяли судно на абордаж, жестоко избили капитана и его команду, затем потащили одного из моряков к носу корабля, связали ему руки и ноги и привязали к бушприту. Пока он беспомощно лежал там на спине, пираты вставляли ему в глаза горящие спички, а в рот дуло заряженного пистолета, чтобы тем самым заставить его признаться, что из ценностей есть на борту. В этом случае они не поджигали корабль, но капитан Норт доложил, что, находясь на борту разбойники, не переставая, поносили короля и власти, и даже проклинали губернатора. Хотя некоторые случаи пиратской жестокости, о которых сообщали губернаторы колоний, были делом рук садистов и людей, которые искали новых впечатлений, чтобы разбавить свое скучное существование. Происходили и обратные случаи. Многие пиратские команды прибегали к пыткам и убийствам только для того, чтобы достичь определенных целей. Обычно они обращались к жестокости, чтобы как можно скорее выяснить, где капитан, команда и пассажиры прячут ценные вещи. Также пираты делали это намеренно, чтобы запугать людей. Чем большему числу людей доводилось слышать о зверствах пиратов, тем выше была вероятность, что будущие жертвы сдадутся без боя. Другим мотивом, стоящим за большей частью жестокости, о которых сообщалось, была месть. Пираты сразу же мстили за любую попытку помешать их деятельности и часто из подобных побуждений нападали на острова и корабли тех стран, которые в недавнем прошлом арестовывали или вешали пиратов. Согласно рассказу Эдварда Норта, жестокость Чарльза Вейна в двух описанных ранее нападениях у Багамских островов была связана с тем, что там какое-то время назад власти арестовали некого Томаса Брауна по подозрению в пиратстве. Так же вел себя Бартоломью Робертс, который был безжалостен к морякам с Мартиники и Барбадоса, поскольку губернаторы этих островов предпринимали попытки его поймать. В 1721 году он совершил набег на суда у Мартиники и захватил их команды. Согласно отчету, отправленному в Лондон 18 февраля 1721 года, некоторых они запороли чуть ли не до смерти, другим отрезали уши, третьих повесили на нокреях и стреляли по ним, как по мишеням. В том же году Робертс брал на абордаж голландское судно, стоявшее на якоре у Сент-Люсии. Команда пыталась не допустить нападения, вывесив за борт шлюпочные выстрелы и кранцы, а затем открыв огонь. Почти четыре часа они бились с пиратами и сразили многих из них. Когда судно наконец захватили, налетчики безжалостно отомстили за смерть своих товарищей и убили всех, кто остался в живых. Капитаны судов, которые прятали ценности или отказывались говорить, где их прячут, не могли рассчитывать на пощаду. Люди Эдварда Ингланда пригрозили одному капитану, что если он спрячет деньги, они тотчас же потопят его судно и выкинут его за борт, предварительно обмотав шею цепным ядром. Капитан решил не играть с огнем. Другой совершил ошибку, разозлив Эдварда Лоу, садиста, о чьих зверствах знали все на Карибах. В своем письме Совету по торговле и плантациям в Лондоне из Сент-Китса от 25 марта 1724 года губернатор Харт описывал, как Лоу захватил португальское судно, направлявшееся домой из Бразилии. Шкипер вывесил мешок с 11 тысячами золотых майдоров из окна каюты. И когда Лоу захватил корабль, перерезал веревку, и деньги упали в море. За это пират отрезал шкиперу губы и пожарил их у него на глазах после чего убил всю команду из 33 человек. Губернатор Харт получил эти сведения и другие подробности о зверствах Лоу от Николаса Льюиса, квартирмейстера Лоу и одного из 16 пиратов, арестованных и представших перед Адмиралтейским судом, председателем которого был Харт. Из подсудимых 14 человек приговорили к смерти и повесили. Ни в одном из документов золотой эпохи пиратства 17-го и начала 18-го века Нет упоминания о прогулке по доске. И большинство авторов работы о пиратстве считают эту практику мифом, который был создан и популяризован в художественных произведениях. Однако недавно всплыл один любопытный пример. В газете «The Times» 23 июля 1829 года содержится отчет о нападении пиратов в Карибском море. Голландский Бриг Ван Фредерика измещением в 200 тонн 12 апреля отплыл с Ямайки, взяв путь на Харлем в Нидерландах. В наветренном проливе в двух днях плавания от Кубы дорогу Бригу перегородила шхуна. Бриг попытался уйти, но шхуна его настигла, подняв флаг Буэнос-Айреса, после чего выстрелила из пушки и заставила лечь в дрейф. Команда из 30 пиратов взяла Ван Фредерика на абордаж и начала его грабить. Голландцы протестовали, но бандиты глумились над ними, заставляя несчастных гулять по доске, как они это называли. Им связывали руки, завязывали глаза, к ногам привязывали пушечное ядро, затем сталкивали в море. Одному пассажиру удалось спастись, потому что он рассказал, где лежит золото, и позже пираты высадили его на Кубе. Возможно, Существуют и другие примеры применения этой пытки, но это не отменяет того факта, что подобный вид наказания у пиратов никогда не был распространен, хотя его и можно увидеть во многих книгах, фильмах и комиксах. Большинство англо-американских пиратов применяли пытки, которые были популярны среди буканьеров XVII века. Некоторые из них описывал эксквемелин. Среди других пыток, которые тогда применялись, было растягивание конечностей веревками одновременно с нанесением ударов палками и другими инструментами. Кому-то клали подожженные запальные шнуры между пальцами, из-за чего человек горел заживо, а иногда стягивали голову тонкими веревками или запальными шнурами, пока глаза их жертв не вылезали из орбит. Последний вид пытки назывался вуллингом, что изначально означало связывание частей мачты канатом. Пираты часто к ней прибегали, поскольку она была быстрой и эффективной, и для ее исполнения требовалась только короткая веревка или шнур. Некоторые пытки были более изощренными. Несмотря на то, что Генри Морган всегда утверждал, будто относился к пленным, особенно дамам, с уважением, испанские отчеты свидетельствуют об обратном. После взятия города в 1668 году жители Порто-Белло подверглись многочисленным жестокостям. Дон Педро Ладрон де Гевара утверждал, что с плененными женщинами обращались жестоко и бесчеловечно, а некоторых из них прижгли в местах, о которых говорить было бы неприлично. В другом сообщении описывается страшная судьба одной из пленниц. Там была одна женщина, которую обнаженные положили на печь и зажарили из-за того, что решили, будто она скрывает, где спрятала деньги, существовавшие только в их воображении. Он слышал, как некоторые из них хвастались этим, а один из них признался в этом с горечью. Судовладелец из Картахены описывал, как буконьеры пытали Донью Агустину де Рохас, жену губернатора Портобелло. Ее раздели и заставили залезть в пустую бочку из-под вина. Затем бочку заполнили порохом, и один из пиратов поднес к ее лицу зажженный фитиль, потребовав рассказать, где она спрятала богатство. Одну из самых изобретательных и отвратительных пыток придумал Даниэль Монбар. Он вспарывал жертве живот, вытаскивал конец его кишок и прибивал гвоздями к столбу, а затем бил истязаемого по спине горящим поленом, заставляя танцевать вокруг столба, пока тот не умрет. Эксквемелин описывает длительные пытки людьми Моргана одного португальца после взятия Гибралтара. В землю воткнули четыре кола, и мужчину подвесили на них, привязав веревками за большие пальцы рук и ног. Затем пираты изо всех сил стали бить по веревкам большими палками так, что тело несчастного чуть ли не рвалось на части при каждом ударе, пронизываемое ужасной болью. Но извергам не хватило этой жестокой пытки, и они взяли камень весом больше двухсот фунтов и положили жертве на живот, пытаясь задавить его до смерти. После этого они поджигали пальмовые листья и подносили их к лицу бедного португальца, у которого обгорела вся борода, волосы и кожа. Далее буконьеры развязали веревки и отвели бедолагу в ближайшую церковь, где приковали к колонии и оставили голодать на несколько дней. В конце концов, этому человеку, заявлявшему, что он всего лишь бедный трактирщик, удалось отыскать тысячу пиастров и его отпустили хотя его тело было так страшно покалечено, что трудно поверить, что он смог бы прожить после этого хотя бы пару недель. Несмотря на то, что список пиратских жестокостей бесконечен, на них необходимо смотреть шире. Пираты были не единственными, кто совершал жестокости и зверства. Жизнь простого матроса торгового флота превратилась бы в сущий ад, если бы он оказался на борту судна, которым управляет капитан, получающий удовольствие от издевательств над своими людьми. В книге «Между дьяволом и глубоким Синим морем» Маркус Редикер составил обескураживающий список жестокостей, совершенных капитанами в начале XVIII века. Известен случай Хаскинса, капитана Галеры Лавентон, который напал на Джона Филлипса, пока тот спал. Он бил его кулаками, а затем дюжину раз ударил свайкой. У Филлипса начались судороги, но капитан силой вытащил его на палубу и приказал подниматься наверх. Под холодным проливным дождем матрос в одной рубашке и бриджах должен был спустить Фор Брамсель. Этот парус находился выше трех других на фок-мачте, примерно в 120 футах над раскачивающейся палубой. Работа с тяжелым промокшим парусом была опасной даже для человека в нормальном состоянии, а у Филипса кружилась голова и его раны кровоточили. У него случился еще один приступ судорог, когда он пытался ухватиться за парус. Несколько членов команды хотели ему помочь, но капитан Хаскинс поклялся, что застрелит любого, кто попытается сделать это. Филлипсу удалось выполнить приказ и не погибнуть. Ричарду Бейкеру, моряку с корабля «Европа», выжить не удалось. Он заболел во время плавания из Сент-Китса в Лондон в 1734 году и был слишком слаб, чтобы выйти на палубу, но получил приказ это сделать. Капитан заставил его отстоять две полных вахты у штурвала. И спустя 4 часа работы капитан выпорол матроса и привязал к Бизань мачте, где тот провисел полтора часа. Через 4 дня Бейкер умер. В наши дни принято относиться к парусному судну как к чему-то просто красивому. Но капитан с садистскими наклонностями мог превратить его в пыточную камеру. Людей можно было избивать баграми, метлами и ломами. Также в ход могли пойти топоры и сабли, способные наносить чудовищные ранения. Веревки всевозможных размеров использовали, чтобы стягать, душить и растягивать тела и конечности. На вантах и канатах удобно подвешивать упрямцев за руки на несколько часов. А если человека хлистали кнутом до такой степени, что с него слезала кожа, на борту всегда были бочки с рассолом, чтобы залить им раны, и много соли, чтобы добавить ее в рассол и усилить боль. В протоколах Верховного Адмиралтейского суда есть множество ужасающих историй о пытках, которым подвергали моряков. Жестокость некоторых наказаний, которые члены экипажа были вынуждены терпеть, поражает. Джону Крэсси приказали засунуть средний палец в расщелину в деревянном бруске. Капитан Томас Браун забивал в эту расщелину клинья с таким остервенением, что палец раздробило и рука моряка распухла. Следующие полчаса Кресси пришлось таскать за собой брусок весом почти 50 фунтов. За кражу курицы Энтони и Коммерфорда привязали к вантам и приговорили к двум ударам плетью от каждого члена команды. Перед смертью Коммерфорд простил всю команду корабля, кроме капитана и его помощника. Эдварда Хамлина били хлыстом, заковали в кандалы и оставили под ветром, дождем и солнцем на 8 дней и ночей на палубе в гавани Кадиса. Неизвестно, сколько моряков торговых судов было убито или смертельно ранено в море, но, несомненно, некоторые из них часто становились пиратами из-за зверских издевательств деспотичных капитанов. Перед казнью в 1724 году пират Джон Арчер заявил, «Мне бы хотелось, чтобы капитаны кораблей не относились к своим людям так жестоко, как многие из них, из-за чего многие из нас и встали на греховный путь». Во время судебного процесса над командой Бартоломью Робертса в 1722 году Джон Филпс обвинил одного из офицеров на своем бывшем корабле в том, что он морил людей голодом. Такие собаки, как он, и вынуждают людей становиться пиратами. Простому моряку Королевского флота жилось намного проще, чем моряку на торговом судне. Из-за того, что команды там были гораздо многочисленнее, было больше людей, чтобы выполнять тяжелую работу, а капитан с садистскими наклонностями, скорее всего, попал бы под трибунал. Самым большим наказанием для моряков, которое капитан мог назначить по собственной воле, это 12 ударов плетью. Несмотря на это, жизнь в морском флоте могла быть тяжелой и опасной, и за серьезные проступки карали со всей жестокостью. Только один из военных трибуналов в 1758 году приговорил дезертира к 200 ударам плетью, бунтовщика к 300, а вор – к пятистам. Садомия часто каралась смертной казнью, а в одном случае за это было назначено наказание в 1000 ударов плетью. Во многих аспектах жизнь в 17-18 веках была такой же суровой и жестокой, как и в средние века. Некоторые наказания, применяемые властями в Англии и колониях, были не менее варварскими, чем пытки, придуманные пиратами и буконьерами. Обычной практикой было отправлять мужчин и женщин, которые отказывались признавать себя виновными, в пресс-ярд Нью-Гейтской тюрьмы или в Маршалсе. Там их клали на спину, растягивая по рукам и ногам, и клали на грудь гири. Постепенно их клали все больше, пока заключенный не признавал свою вину. Если он отказывался это делать, его постепенно раздавливали насмерть. Весь процесс мог занимать несколько дней, и жизнь заключенного поддерживали, давая ему немного хлеба из муки грубого помола и воды. К женщинам относились так же. Когда в 1721 году Мэри Эндрюс отказалась признавать свою вину, но по древнему закону перед казнью она должна была признаться, поэтому палач перетянул ей большие пальцы рук прочной бичевкой. После этого она во всем созналась. Однако женщина была оправдана из-за отсутствия доказательств. Иначе поступили с Кэтрин Хейс, которую приговорили к смертной казни за убийство одного из ее сыновей и кровосмесительную связь с другим сыном. Ее приказали сжечь в Тайберне. В тот же день казнили еще девять человек. Троих за садомию, одного за убийство, двоих за ограбление, одного за тяжкое преступление и двоих за разбой. Обычно на казни в Тайберне собиралась толпа из двух-трех тысяч зрителей, но в этот раз на специально возведенных трибунах собралось так много народу, что помост сломался. Пять или шесть человек были раздавлены, а многие другие поломали руки и ноги. Кэтрин Хейс привезли в Тайберн на телеге, и чтобы как следует напугать свидетелей наказания за такое ужасное преступление, ее приказали сжечь заживо, предварительно не повесив, как это было принято. На страницах The London Journal есть шокирующее описание ее последних мгновений. Ее приковали к столбу железным ошейником и обмотали цепь вокруг тела. Также вокруг ее шеи овивалась веревка, за которую палач тянул, когда она начинала кричать. Примерно через час женщина превратилась в пепел. Из многих злодеяний, приписываемых пиратам, есть одно, имеющее под собой надежные доказательства. Это высадка жертв на необитаемый остров. Подобное было особенно распространено среди пиратов Вест-Индии. В 1718 году 10 разбойников предстали перед судом в Насау по обвинению в том, что они, объединившись на острове Грин-Кей, ограбили множество судов и силой высадили на берег упомянутого необитаемого острова некоего Джеймса Кера, торговца, и с ним еще несколько человек. В 1724 году на Роджера Стивенса из Бристоля по пути на Ямайку напали пираты. Они сожгли его судно и высадили капитана и боцмана на берег острова Роатан. Пираты высаживали на необитаемый остров и друг друга в качестве наказания за определенные проступки, например, дезертирство с корабля или с места в строю во время боя, а также воровство у других пиратов. В Пиратском кодексе, цитируемом капитаном Джонсоном во всеобщей истории пиратов, Во второй из 11 статей говорится, что если кто-либо из пиратов украдет у команды деньги, драгоценности или монеты, они будут наказаны высадкой на необитаемом острове. Однажды Черная Борода высадил на берег нескольких человек из своей команды, чтобы просто от них избавиться. После успешного нападения на Чарльстон и Южную Каролину он решил расформировать свой флот и забрать все награбленное себе, для чего посадил два своих корабля на мель, а сам спасся на шлюпе, который использовался как тендер для его военного корабля Queen Энс Revenge. Затем он высадил 17 человек из своей команды на небольшом песчаном острове примерно в лиге от материка, где было не найти ни птицы, ни зверя, ни травинки, чтобы прокормиться. В показаниях Роберта Денджерфилда, которые были даны им в Каролине в 1684 году, Есть свидетельство о том, что в случае разногласий каперы высаживали людей на необитаемом острове. Денджерфилд присоединился к команде Барка под командованием Джереми Рэндалла, который отправился из Ямайки в каперское плавание. Они направились в Гондурасский залив, где между членами команды возник спор. Рэндалл и трое матросов были за то, чтобы отправиться в залив Кампечи, но остальные во главе с Джоном Грэхэмом, судовым врачом, были полны решимости пересечь Атлантику и добраться до побережья Гвинеи. Сработал принцип большинства, и несчастного Рэндала вместе со сторонниками высадили на острове, дав с собой сеть для ловли черепах, каноэ и оружие, чтобы они могли выжить, поскольку упомянутый остров был необитаем и находился в десяти лигах от материка и других обитаемых мест. Несмотря на то, что высадка человека на необитаемом острове, могла привести, чаще всего приводила к медленной смерти от голода и воздействия погодных условий, это стало восприниматься как что-то романтичное и далекое того, что в действительности испытывали люди, оказавшиеся в подобной ситуации. Одной из причин этого, без сомнения, представляется ассоциация с островами, поскольку они всегда поражают воображение людей. У большинства из нас есть воспоминания об островах, которые мы посещали, Но есть также острова, овеянные легендой и романтикой. Остров Крит, родина Минотавра. Другие греческие острова, где Одиссей повстречал сирен, циклопов и волшебницу Церцею. Остров, который полон звуков и шелеста, и шепота, и пения, созданный Шекспиром в буре. Остров Лилипутов, на берег которого выбросила Гулливера. Остров Сокровищ и остров Нитландия, куда Питер Пен взял Венди, Джона и Майкла. В частности, при упоминании необитаемых островов у людей складывается определенная картина. И, как ни странно, обычно люди представляют совсем не остров, на котором нет ничего, кроме песка пустыни. Для большинства из нас необитаемый остров — это тропический рай с укромными бухтами и лесистыми холмами. Там нет людей, но есть пальмы, дикие ягоды, попугаи и козы. Остаться на таком острове было бы, конечно, одиноко, но... Если проявить некоторую изобретательность, то выжить вполне возможно. Это широко распространенное видение почти полностью связано с книгой, которую впервые опубликовали в 1719 году, когда ее автору было 60 лет. Подлинная надпись на титульном листе первого издания гласит «Жизнь, Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами. Написано им самим. Самое знаменитое произведение Даниэля Дефо повествует не о пиратах, а о физических и психологических испытаниях, с которыми столкнулся молодой человек, который оказался в открытом море и после многих приключений оказался на берегу необитаемого острова. Это сложная работа, в которой рассматриваются моральные и духовные дилеммы, а также более насущные вопросы, такие как поиск пищи и создание убежища. Многие считают эту книгу первым английским романом и она стала предметом тщательного изучения со стороны исследователей, но на самом простом уровне это увлекательный рассказ о выживании, написанный так искренне и с таким вниманием к деталям, что становится несложно поставить себя на место главного героя, потому нам трудно поверить, что эта история вымышленная. Робинзон Крузе впервые был опубликован тиражом в тысячу экземпляров и сразу же обрел успех. Второе издание в тысячу экземпляров вышло через две недели после первого, и за ним почти сразу последовало еще два издания. В этом же году книгу перевели на французский, немецкий, голландский. Несмотря на колкости некоторых завистливых критиков, книга обрела популярность не только в литературных кругах, но и среди простых мужчин и женщин. Она получила высокие оценки Сэмюэля Джонсона и Александра Поупа, и оказала определяющее влияние на путешествие Гулливера и веком позже на сказания о старом мореходе Колриджа. В 1806 году один священнослужитель писал «Я не знаю ни одного здравомыслящего человека, кому бы не понравилась эта книга. Руссо, а за ним и вся Франция, аплодировали автору». Хотя пиратство и не занимает видного места в истории Робинзона Круза, в ней существует ряд других связей. Самого Дефо пираты очень интересовали. Однажды он повстречал алжирских налетчиков в своем плавании из Хариджа в Голландию и написал о пиратах несколько произведений, в частности, «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Синглтона», книгу, которая была опубликована в 1720 году. Это была вымышленная история, но вдохновленная карьерой капитана Эвери, который фигурирует в сюжете и также предстает главным героем книги «Король пиратов», знаменитой биографией, которую многие ученые считают работой Дефо. Также Робинзона Круза связывает с пиратством история Александра Селькерка, шотландского моряка, что провел 4 года на одном из островов Хуан-Фернандес неподалеку от Чили. Нет никаких сомнений, что Александр Селькерк стал прототипом для Робинзона Круза, но точно неизвестно, в какой степени история шотландского моряка повлияла на Дефо. Известно, что писатель никогда не встречался с Селькерком, но важен тот факт, что второе издание рассказа капитана Вудса Роджерса о спасении потерпевшего кораблекрушения моряка появилось в 1718 году, за год до публикации Робинзона Круза. Селькерк плавал с буконьером Уильямом Дампером в каперской экспедиции в Южные моря. Два корабля Сейнт-Джордж и Санкпор отправились из Англии в сентябре 1703 года. К февралю следующего года они обогнули мыс Горн и находились у побережья Чили. После нескольких неудачных операций эти корабли отсоединились от остальной флотилии. санк под командованием капитана Стрэдлинга и с селькерком в качестве штурмана направился на острова Хуан-Фернандес для келевания и ремонта. Они бросили якорь у Мас-Атьера, самого большого из островов, где многие годы иногда останавливались буконьеры и пираты, а также несколько раз случайно, а иногда и намеренно, высаживали людей. Капитан Стредлинг не пользовался любовью команды. Он поссорился с Селькерком. Когда он отдал приказ поднять паруса, Селькерк воспротивился, сказав, что корабль пока не пригоден для плавания и нужно остаться на острове. Стрэдлинг подловил его на этих словах и уплыл с острова без Селькерка. Это случилось в начале октября 1704 года. Мужчина пробыл в одиночестве на острове до 2 февраля 1709 года, когда каперская экспедиция под командованием Вудса Роджерса бросила якорь в бухте острова. Моряки, которые отправились на берег на Пенасе, столкнулись с человеком, одетым в козьи шкуры и выглядевшим более дико, чем прошлые владельцы этих шкур. Уильям Дампер, лоцман корабля, узнал селькерка и порекомендовал его как отличного мореплавателя. Вудс Роджерс согласился назначить потерпевшего кораблекрушения помощником капитана своего корабля «Дюк». Они подняли паруса, и после того, как разграбили несколько кораблей, 12 февраля направились домой. Уже 14 октября 1711 года Селькерк наконец оказался в Лондоне спустя 8 лет отсутствия в Англии. История уединенного существования Селькерка на островах Хуан фернандес Была рассказана в книге Вудца Роджерса «Морское путешествие вокруг света», которое вышло в 1712 году. Все были в восторге от описания острова и борьбы Силькерка с меланхолией и страхом перед одиночеством в этом безлюдном месте. В частности, они восхищались его изобретательностью. Когда пират остался на острове, у него с собой была одежда и постельные принадлежности, а также огниво, немного пороха, пули, табак, топорик, нож, котелок, Библия несколько практических пособий, а также его вычислительные инструменты и книги по навигации. Его матросская одежда развалилась на куски, и он сшил себе шляпу и одежду из козьих шкур, используя гвоздь в качестве иглы. Крысы грызли его ноги по ночам, поэтому он приручил диких кошек, живущих на острове. Они стали ему хорошей компанией и решили проблему с грызунами. Селькирк построил из ветвей две хижины и покрыл их высокой травой, Он разжег огонь, потеряв друг от друга палочки из дерева ямайского перца на своем колене. Кроме практических деталей, эта история была также и нравоучительной, поскольку Силькирк преодолевал свои страхи и скуку чтением, молитвой и распеванием псалмов. Так что, по его словам, в этом уединении он стал лучшим христианином, чем был когда-либо прежде.